4. Галина. Настоящее время. Руслан перешел дорогу. Пассажиры автомобилей буквально вывалились из них и ползли к изгороди, что от трассу от пешеходной зоны. Пока шел, он понял, что вспышка на солнце вывела из строя всю электронику. Она также повредила идентификационный чип, что был у каждого человека. Поэтому люди видели не то, что было раньше. Без чипа многие стали беспомощны, не могли подключиться к карте местности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 Ведь ее рассеять могла точно так же, как и все вокруг пострадать. Руслан еще в детстве встречался с девочкой Ладой. Нет, это была не любовь, а просто дружба. Они обследовали все ближайшие кварталы, даже дошли до 7961-го, но дальше не рискнули, уж слишком далеко. Она смеялась, хихикала, прикрывая рот ладошкой, а после, подмигивая ему и взяв конфету, что он всегда приносил ей, начинала жевать.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 Несколько дней отвечал на тесты, прошел множество опросов, даже занимался спортом, чтобы под его физические возможности подобрали тело жены. Из его прошлого выкачали буквально все. Нет, не сами воспоминания, а предпочтения. То, что ему нравится на самом деле, а не для показухи. Думал о блондинке, высокой с голубыми глазами, но когда ему показали модель, что подходит под его психологический портрет, не поверил.